Глава вторая. Пока полковник не передумал, Анатолий Кибордин поспешил к механикам, коими верховодил майор Новицкий, из числа тех самых вечных. А вот этого я не учёл, подумал старший лейтенант, увидев майора. Тот страдал от похмелья. А ну и понятно, всё-таки главный производитель спиртного в сводном усиленном батальоне, так что смог легко догнаться после окончания официального празднования Нового года. Ему пытались составить конкуренцию несколько брагоярчиков, но обычная Брага совсем не катила против той же Браги, но прошедшую процесс перегонки и очистки. Здорово, старлей, заметил гость, майор Новицкий, вяло махнув приветствующей рукой. И вам не болеть, на что Новицкий только усмехнулся. Ты проходи, чего встал? Может, я всё же попозже? Не, давай, чего там у тебя? Ты же ведь просто так не заходишь. Да и у меня причин больше будет завязать. А Анатолий понятливо кивнул. Беда и причина того, почему майор до сих пор майор, стало ясно как день. Длительные запои. Не выпнули его до сих пор из армии, только из-за его профессионализма. Вот бомбометы хочу сделать. Протянул он листок со своим чертежом. Комбат не против. Тут у тебя трубы? Так точно. А нету труб. А если самим сделать? Ерунда получится. Замучимся листы гнуть. Да и никто не даст их на это дело пустить. Тоже ведь мало. Понятно. А если что? А если из арматуры, что нам прислали для экранов, сделать такие направляющие? Анатолий быстро нарисовал свою задумку из четырёх прутьев в двух внешних кольцах. Запас ведь этих прутьев имеется? Имеется. Только запас этот вроде как на ремонт тех экранов, что будут разорены гранатами. Ещё закажем. Угу. «Ну, можно и так сделать», – дал заключение майор. «Так даже лучше, чем с трубой будет. Нам ведь далеко и особо точно стрелять не надо в ту степь, а труба именно для этого нужна, чтобы далеко и точно. Так что, возьметесь? Давай сделаем опытный образец, посмотрим, что получится». Получив смысл жизни на ближайшее время, майор быстро пришел в себя, и работа в мехмастерской закипела. В качестве шасси взяли обычный прицеп, на который положили тяжёлую стальную плиту, верхнюю часть корпуса подбитого БРДМ, того самого бардака, в котором пришёл в себя в прошлом Анатолий. Всё равно раскачивать его при выстреле сильно будет, и точно поражение станет совсем никакое, то есть, нужной равномерности засеивания минами не получится, а это именно то, что тебе нужно, сказал майор, покачав рукой прицеп. Разве что одномоментным залпом жахнуть? Ну как бы не развалилась платформа от такой нагрузки? Нет. Одномоментно стрелять нет смысла, даже если не развалится шасси. Лучше, если будет иметься возможность скорректировать огонь. Тогда упоры нужны. Точно. Стрелять всё равно, скорее всего, придётся после экстренной остановки. А значит, стрелок может дёрнув за рычаг, уронить упоры по бортом, что собственно и упрутся в землю, после чего начать стрелять. Теория выглядела неплохо. Осталось проверить все на практике. Эх, еще бы нормальные дымовые гранаты получить. Киборгин, когда ему в первый раз пришла в голову эта идея, отправился к саперам пообщаться на данную тему в плане самостоятельного производства. Но там его огорчили. Сделать, в принципе, можно, но не с чего. Можно, конечно, из обычного черного пороха бомбу сделать. Она дает много дыма. Но это все-таки не то. Ветром быстро снесет. Да и размер облака, а также его плотность не велика. Зачем тебе? Ну как же? Выстрелил вслед за минами и закрыл противнику обзор. Мы, конечно, врага тоже не увидим. Но и они по нам прицельно полить возможность потеряют. Хм. Шокин вдруг крикнул майор Новинский одному из своих подчинённых: "Принеси банку с тучью". Подчинённый кивнул, скрылся из виду, а киборгин втрепенулс от знакомого названия. Что за туча? Боец сглазит, спросил он. Да вот прислали в подарок за два дня до Нового года систему постановки дымовой завесы для установки на танки и прочие бронемашины. Сейчас начнем устанавливать. Появился подчиненный, неся в руках знакомый цилиндр гранаты 3D6 диаметром 81 мм и длиной 220 мм, массой в 2 с лишним килограмма. По документации может создавать маскировочную завесу, из серо-чёрного дыма от 3 до 10 метров высотой и от 10 до 30 метров шириной за 10-20 секунд и продолжительностью работы до 2 1/2 минут. Но по длине и плотности, я так думаю, тут всё больше от ветра зависит. Анатолий согласно кивнул. Ещё одно спровоцированное мною изменение подумал он. В своей прошлой жизни он эту систему в Афганистане не застал, хотя официально на вооружение её приняли в конце 80-го года. И откровенно говоря, не знал, поставили ли её в итоге в Афганистан или нет. По крайней мере, разглядывая позже фотографии в том же интернете, ничего подобного не заметил или просто не обратил внимания. Глаз просто не зацепил привычный по иным временам элемент оснащения. Но сейчас туча поступила на вооружение, и откуда растут ноги у такой оперативности, гадать особо не приходилось. Понятно, что получив моральный удар по Щике, Один маршал-танкист по фамилии Соколов закусил у дела после увиденных самодельных решётчатых экранов у морпехов. Сначала пробил их установку на всей броне в Афганистане, ну и поинтересовался другими защитными наработками, так и узнал о тучи и тоже сделал всё, чтобы эта система быстро попала в воюющие войска. Глядишь, из динамической защиты дело быстрее сдвинется, подумал Анатолий. Разработка вроде бы как раз в это время активно ведётся. Решетка – дело хорошее, но шоколадная плитка – лучше. Что до дымовых гранат, то несколько печалило время срабатывания – 10-12 секунд. Долго. Это не мгновенное аэрозольное облако, что будет ставиться несколько позже. Но все лучше, чем ничего. Стреляют по паспорту на 45 градусах до 300 метров плюс-минус. Нормально. В наших условиях можно сказать, что даже идеально. Анатолий забарабанил пальцами по своему подбородку. «Задумал, чего еще?» – отреагировал майор на задумчивый вид Старлея. «Ага. И чего?» «Да вот думаю. А что, если к мини присобачить шашку хлорпикрина?» «Херово будет», – засмеялся Новицкий. «Тем, кто нюхает!» «Вот и мне так кажется. Только ветер сможет и на вас самих все это дерьмо отогнать». «Ну да. Вот и получается, как в поговорке. Не рой яму другому». Тоже верно. Ладно, со травой пока повременим. Да и не даст тебе никто так химичить. Вовит на весь мир поднимется. Скажут, что Советы химоружие против несчастных крестьян применяют. Ну да, могут они такое сказать, согласился Анатолий. Невольно вспоминаю, что на той же СВО укранацы вполне спокойно применяли химию, и никто их за это даже не пожурил. Ну оно и понятно. Сами ведь эту химию и поставляли. А наши власти очень зависим от того, что о них скажет так называемое мировое сообщество. Всегда это бесило. Вроде бы огромное государство, занимающее 1/6 часть суши, а кремлёвские старцы прямо-таки впадают в истерику от того, что там скажут в Брюсселе или в Лондоне. Так что да, химию, почём зря применять не стоит. Хотя тот же Запад вполне активно использует аналог хлорпикрина против своих граждан. При разгоне демонстрации и ничего, все нормально, демократично. Впрочем, весь этот колхоз оказался почти лишним, ибо в сводный батальон завезли запрошенное вооружение. Армия, и в частности ВМФ, умеет шевелиться быстро, если это кому-то очень нужно. А полковнику Овсиенко стоило только ему узнать, в какой операции его батальону вскоре придется участвовать, И тем ему это всё в перспективе грозит на фоне многочисленных террористических атак, сообщениями разведки о переходе границы, в частности с Ираном, крупных и хорошо вооружённых, подготовленных там отрядов дошманов. В лихорадочном темпе нажал на все необходимые кнопки и дёрнул за все нужные рычаги служебных и личных связей.